Глава девятая. Милые бронятся, только тешатся. Егиня с Велесом быстро молча доели и, поблагодарив невидимых слуг, которые убирали со стола, отправились по горницам. Каледар же, тоже уже насытившись, остался за столом напротив Саши. Он подозрительно глядел на девушку, которая все уплетала то одно, то другое яство. «В жизни не скажешь, что ты столько съесть можешь». прищурившись, заметил Калидар, не сводя с нее глаз и подперев щеку кулаком. «Куда у тебя все девается? Явно не в коня корм». Поняв, что он остался специально, чтобы ее подоставать, Саша быстро прожевала кусок пирога. «Что? Приказ сварога тебе покоя не дает?» — кисло ухмыльнулась она. «Я тоже не горю желанием идти с тобой вместе, но раз сварог сказал, то пойду. Чувствую, что он явно больше нашего знает, этот ваш сварог. что это наш? Он и ваш бог. С чего бы это?» «Знаю про то, что он и в вашем мире был», — сказал уверенно Калидар. «Да дела свои великие вершил. Только забыли вы его, неблагодарные. Да пропала память о нем. И теперь и сами не помните о делах его чудотворных. Да и он про вас забыл. Как и вы его. Что за печальная история?» — осведомилась Саша. «Было это давно», — добавил Калидар. «Ты думаешь, что я Иван Дурак, как ты меня назвала? И ничего я не знаю. А я многое ведаю. И не только про твой мир». Да и про четыре других, что на земле нашей есть. И все миры уникальны и неповторимы, как и ваш, как и наш. Но входа туда и выходы оттуда только избранные знают. Мой батюшка знал, да навык этот не передал мне. О чем жалею? А то я бы быстро отправил тебя домой, чтобы ты тут с нами не маялась. Вот было бы хорошо. Хотя тут у вас довольно интересно, необычно. Все время какая-то движуха. То медведь и оборотень, то виденье на небе, то одежда с неба падает. Мне даже нравится стало». «Да прям, вижу, что не понраву тебе наш мир», — сказал он как-то грустно. «Ладно, проехали, как любишь ты говорить». «Проехали», — кивнула она, улыбнувшись ему. Он чуть помолчал и спросил. «Ума не приложу, и как тебе удалось свороговые письмена тайные разгадать?» «Сказала, что в школе хорошо училась». «Да, говорила. Но все равно, никогда бы не подумал, что у тебя ум есть». «Отвали!» – огрызнулась Саша. «Нет, этот невозможный царевич так и искал повода, чтобы ее задеть. Разгадала и разгадала. Что пристал?» «Нет, мне все же непонятно», – заметил задумчиво Калидар. «Что? Что кроме красоты у меня еще и мозги есть?» «Чего?» «Ум есть?» «Ну да», – кивнул он, смотря в ее размазанные черным углем глаза. «Правда, про красоту свою ты приврала, конечно. Какая из тебя красавица? Да и нрав твой вредный вытерпеть сложно. Но правду скажу, поразила ты меня сегодня. Не ожидал я от тебя мыслей таких разумных. Слушай, чего тебе надо, не пойму. Займись-ка ты своей невестой лучше. Вон она уже полчаса назад спать пошла. А дружок твой Велес так и крутится возле нее, да глаз не спускает. Уведет еще. Не уведет, он уговор знает, да и друг мне не предаст». «Дружба дружбой, а Егиня уж больно хороша». «Да, Егиня и впрямь красавица, повезло мне с невестой». «Неужели?» — подняла на него взор Саша. «И добра, и умна, и красавица, и плывет, как лебедушка, и говорит таким голосом, что заслушаешься». «А не стошнит от такого сладкого?» Тут же не выдержала Саша, решив подразнить его. «Не понял». «Да уже и поздно понимать. Воспитан ты не так, как я. Правильно и слишком?» «Ладно, женись на своей царевне сладкой, чтобы она тебе, как кот Баюн, на ночь сказки рассказывала». «А это плохо, по-твоему?» — поинтересовался он. «Нет, неплохо. Только ночью надо другим заниматься». «Чем же?» «Ты дурак или прикидываешься?» — насупилась она. «Сама ты, Саша Заморская, умный прикидываешься», — ответил он серьезно. «А не знаешь, что прежде чем ночка это темной с девицей миловаться?» Надо, чтоб любовь была. После его заявления Саша уставилась на него хмурым взором. Точно дурак. И откуда ты взялся, такой правильный идиот? Это ты сейчас плохо или хорошо про меня сказала, идиот? Не слыхивал такого слова. Хорошо, хорошо, не беспокойся, отмахнулась от него Саша и, встав из-за стола, поспешила искать себе на ночь горницу. Жилище Сварога представляло собой огромный каменный дворец, который был довольно теплым, несмотря на его размеры. Спустя время, выбрав себе небольшую горницу с сиреневыми занавесками на окнах, с мягкой постелью, на которой красовались пуховые подушки, Саша, взяв полотенце, направилась за невидимыми слугами в баню. Ей все показали и рассказали, и Саша с удовольствием посидела в парилке, а затем помылась с головы до ног. Одевшись только в юбку и кофточку, подаренные ей Сварогом, она в домашних лаптях, которые слуги дали ей вместо тарелки, Тапочек. Прошлась пару раз по волшебной небольшой горнице, чтобы высушить мокрые волосы. Горница была диковиной со множеством окон, через которые задувал теплый сильный ветер и обдувал того, кто находился внутри. Создавался эффект теплого фена, который сушил человека. Сытая, чистая и довольная, Саша спустя час вышла из бань и в каменном коридоре наткнулась на калидара. В его руках были полотенце, да чистая рубаха. Тоже увидев ее, молодой человек резко остановился, и его взор с интересом пробежался по девушке. «Ох, вредина! Да неужто ты это? Не узнать совсем! Ты это от угля и свекла отмылась, что ли? Да волосы прополоскала!» Невольно вымолвил он. «Ты что, караулишь меня?» – недовольно произнесла Саша. «Да прям, больно надо. Вот только с высоченной сосны слез, на которой диковинный цветок рос. Его для Даны сорвал. С самой макушки. Почти два часа лазил, чтобы добыть. А теперь решил в бане попариться. А тут ты идешь. ну «Ну-ну». «Я и не думал, что ты такая раскрасавица», – тихо сказал он. «Ты что, постебаться решил?» – выпалила она нервно. «На мне нет ни грамма косметики. Где у вас тут ее взять-то? Оттого я бледная, словно моль. Какая я тебе красавица?» «Правду я сказал», — твёрдо ответил Калидар. «Вижу, красавица ты писаная. Что, я врать буду? И что, не врёшь? Не умею я врать. И зачем мне это? Ты же кикиморой, размалёванной, всё время была. Я и не скрывал, что противная была. А теперь сказал, красивая, значит, так и есть. Впервые слышу, чтобы мужчина меня не накрашенную, да не завитую красавицей назвал. Точно краса, глаз не отвесть». — кивнул уверенно Калидар. И глаза твои переливающиеся серебристые теперь видать, и губы алые, да кожу белую, и волосы прямые да светлые, словно полотно шелковистое. Еще бы чуток откормить, так вообще жениться можно. — Сейчас, — разбежался жениться, — произнесла Саша смущенно. В жизни она не слышала, чтобы мужчины так ее в открытую нахваливали, да еще и так искренно. У меня парень есть, и он меня любит. А если любит, что ж не кормит? В черном теле тебя держит. поинтересовался Калидар. «Нет, точно держит. За язык твой без костей. Слушай, царевич Калидар, шел бы ты в баню. Надоел своими речами». «Пойду, уж так и быть. А со мной не хочешь? Ты же говорила, что про баню все знаешь. Тебя же в вашем университете выучили какие-то массажи делать. Вот и покажешь». «Дурак». Она поджала губы от обиды и попыталась пройти мимо его. Он ухватил ее за локоть и придержал. Склонившись над ней, он тихо вымолвил. «Прости, не подумал. Не обижайся. Не хотел тебя обижать. А обидел», — промямлила она, и на ее глазах заблестели слезы. «Чего это, плакать надумала? Ты это брось! А ты иди, Егиню, утешай за знобу свою. И утешу. Вот и иди. А меня в покое оставь. Чего привязался? И пойду. А тебя, Кикимора, обратно к мужу верну. Вот и чудесно. Только это парень мой, не муж». «Вот к этому твоему парню и верну. Я только рада буду. Хоть раз наши желания сходятся». «Ведьма вредная», — процедил каледар, и отпустил ее руку, и быстро пошел прочь от нее. Сам дебил. Итак, раны-мронехонько поутру отправились в темное царство наши герои. Егиня и Велес за волшебным клубком на гору темную, за конем Индриком, а Каллидар и Саша за седлом чародейным, чтоб того коня оседлать можно было». Первыми дошли до места Егиня с Велесом. Забравшись за бегущим клубочком на невысокую гору, увидели они на плато горном черногривого мощного коня, к камню цепями прикованного. Неистово бил копытами тот конь, высекая искры из земли, да пламенем изо рта все, что рядом, палил. Даже приблизиться не смогли Егиня с Велесом к коню, ибо пламя его убийственным было». «Ясно?» – кивнула Егиня, внимательно осматривая бешеного крупного жеребца с большим рогом на лбу, с сильными ногами и огнедышащей пастью. «Что же тебе ясно, Егинюшка зеленоокая?» – спросил Велес ласково. Они стояли в десятке метров от коня Индрика, ибо он так и норовил их сжечь пламенем. «Бешеный конь Дарьяны сразу видать», – сказала Егиня. «Посмотри, как огнем пышет, аж страшно. Как такого оседлать?» «Да уж», – хмуро заметил Велес. «Такой точно к себе не подпустит. Где уж оседлать его?» «Знаю я, как его получить», — сказала уверенно девушка. «Надо мне слетать кое-куда, а ты пока здесь побудь, я скоро». Обернулась она с авоньей и улетела.